Эпилог. Семья – это не только кровное родство, это любящие тебя люди. Люди, которые всегда прикроют тебя. Город небесного огня. Кассандра Клэр. Катя хотела запомнить каждую секунду этого теплого сентябрьского дня в мельчайших подробностях, но, как назло, все проплывало, как в тумане. Утро после бессонной от переживаний и тревог А вдруг все пойдет наперекосяк? А вдруг она запутается в платье и упадет? А вдруг она попадет в пробку и опоздает на собственную свадьбу? А вдруг пробка из-под шампанского отлетит прямо ей в глаз? Началось с прихода Инги с укладкой скорой макияжной помощи в руках. Выбор визажиста и салона оказался еще сложнее, чем платье. Катя хотела шить на заказ точно такое же, как У Маргери Тирел из «Игры престолов», но Даня заявил, что не хочет, чтобы его отравили на собственной свадьбе. За июль и август Катя перебрала все известные ей салоны красоты, в перерывах между лечением зубов сходил не на одну репетицию свадебного макияжа, но все было не то. На удивление, решение этой проблемы нашлось у Дани, которому Кир рассказывал о своей девчонке так много, как никогда не рассказывал даже о хоккее. Инга как раз недавно ушла из ресторана и устроилась в крутой салон красоты, о котором Катя, правда, почему-то раньше не слышала. Сначала Катя отнеслась к этой идее со скепсисом. Отношения у них с Ингой были не очень, и Кате казалось, что та скорее все испортит окончательно, чем поможет, но с каждым днем времени оставалось все меньше и меньше, так что Катя решила, была не была. Инга оказалась настоящим профессионалом и универсальным солдатом с целой стопкой сертификатов и дипломов. В ресторане она работала только потому, что ей нужна была еще одна подработка, чтобы накопить денег на очередной курс по макияжу, что проводили в Москве. Макияж получился великолепным, а разговор, пока Инга взмахивала пушистыми кистями над лицом Кати, душевным. Так что другого визажиста Катя уже не хотела. «Ты там уснула, что ли?» Раздался голос Инги и выбил Катю из воспоминаний о недавнем прошлом. Нет, просто задумалась. Надеюсь о чем-то хорошем, а то я задолбалась тебе эти пучки клеить. Будешь много рыдать, найдешь их в шампанском и свадебном торте. Пока Кати сооружали из локонов замысловатую прическу, Инга перешла к своим следующим подопечным. Ире и маме Кати, которым уже сделали прически, пока она красила Катю. Парикмахера отпустили, а Инга из визажиста превратилась в одну из подружек невесты, быстро переоделась в принесенное с собой платье и стала помогать маме Кате затянуть виновницу торжества в корсет менее детализированной версии платья Маргери. Катя все же настояла на своем. «Быстрей, капуши!» – раздался снизу крик Иры. «Макс за Катей уже приехал!» «И я нам вызвала такси!» Катя бы хотела, чтобы за ней заехал Даня, но из-за дурацкой приметы, что жених не должен видеть свою невесту до свадьбы, ее планы обломились. Хотя, если быть честной, то Даня уже видел ее в свадебном платье, и они уже пару дней как муж с женой. Но разве суеверных родственников переубедишь? А еще врачи, которые не должны верить во всю эту чепуху, блин. За несколько дней до самой свадьбы Решили устроить свадебную фотосессию, чтобы Дане не пришлось страдать из-за этого, пока все кругом радуются. Да и расписались по-тихому, заранее, где из гостей были только Кир с Иры в качестве свидетелей. Сегодня же должна была быть выездная регистрация в парк-отеле за городом. Место выбрала Катя. Ей показалось символичным, что и в день свадьбы, как и когда Даня сделал ей предложение, где-то рядом будет лес. «Приехали, красотка. Волнуешься?» — улыбнулся Макс после того, как припарковал машину. «Издеваешься?» — издала нервный смешок Катя. «Немного». «Жалею, что нашу заявку на шоу «Четыре свадьбы» не приняли. С беременным в шестнадцать я пролетела, думала, хоть где-то смогу прославиться». «Ты серьезно ее подала?» «Нет, конечно», — рассмеялась Катя. «Пойдем». Даня уже видел Катю в свадебном платье с таким же макияжем и прической, но у него вновь перехватило дыхание. Улетучились все мысли и увлажнились уголки глаз. Катя, насколько могла на своих каблуках, подбежала к Дане и бросилась к нему в объятия, ничуть не боясь помять платье или смазать макияж. — Если бы я уже не был твоим мужем, то бы приревновал тебя к другу твоей сестры. — Он так на тебя смотрел, — шепнул ей на ухо Даня. — Да, не дури, — хихикнула Катя. — Эй, это моя фразочка. Теперь у нас все общее. — А где букет? — У мамы. — она? — Едет. Они с отцом в пробку попали. Но твои старики с Егором уже приехали. Одна из вещей, о которой Катя переживала перед свадьбой больше всего, как ее бабушка с дедушкой примут новость о том, что у нее, оказывается, есть ребенок, а Егор — это их правнук, а не внук. Кате казалось, что после такого инфаркт может хватить обоих. Возможно, не так страшно с учетом того, что их родная дочь кардиолог, но все равно неприятно. Однако обошлось. Зря переживала, становилась Катиным девизом по жизни. После новости о том, что ее дочь наконец-то развелась этим белобрысым козлом, бабушка Кати была так рада, что новость о втором белобрысом козле, что вел у ее внучки биохимию, не сильно впечатлила ее. Она отругала Катю только за то, что она молчала и ничего не рассказывал ей о своих отношениях. «Ладно, матери с отцом не стало, но мне...» Причитала пожилая женщина. «Я что, по-твоему, студенткой никогда не была? Как ты думаешь, мы с дедом познакомились? Химию у нас в педе вел. Это сейчас он упертый старый дурак. А тогда был молодым, красивым и кудрявым. Ну, и мы с ним дохимичились до мамки твоей. Так я отошла от темы. Это я к чему? У меня опыт жизненный есть какой-никакой». Я бы тебе сразу сказала, хороший человек твой препод или гадюнышка катец твой». Дедушку больше интересовал новый Катин избранник. В ординатуру он на ЧЛХ поступил? А что, в Москву ко мне не захотел? «А, из-за Кати. Ну раз из-за нее, то ладно. Но если что, знаешь, где меня искать». И потом еще долго рассказывал, что Ихмет уже не тот, но вот раньше, в СССР... Провести много времени со стариками и Егором, одетым, как и Даня, в кофейного цвета костюм-тройку, как же долго она искала его, у Кати не вышло. Пришлось встречать гостей. Катя с Даней и представить не могли, как же много у них родственников, пока ее мама и ее родители не стали принимать участие в планировании свадьбы и составлении списка гостей. Сразу откуда-то появились двоюродная тетка из Тулы или троюродный дед из Смоленска, хоть от идеи с томодой с дурацкими свадебными конкурсами получилось откреститься. Приглашение для отца Кати тоже напечатали. Катя долго думала, как лучше с ним поступить. Смотрела на этот квадратик картона не один вечер, но в итоге разорвала на куски и выкинула. К цветочной арке на фоне леса, под которой ее уже ждал, еле сдерживая слезы счастья, Даня, Катю повел дедушка. Катя считала, что неплохо держалась, но в момент, когда они с Даней давали клятвы, разрыдалась. Потом, спустя пару недель на фотках, она увидела, что с самого начала ее глаза были мокрыми от слез, а все попытки их сдержать провальными. Он даже несмотря на слезы и трясущиеся руки, кольцами обменялись быстро, видимо, в ЗАГСе натренировались. В зале ресторана на полпути к столу молодоженов Катю перехватила Инга и утащила в туалет, в шутку отчитывая ее за то, что так сильно разрыдалась и испортила макияж. В сумочке у Инги оказалась целая аптечка для оказания первой макияжной помощи уж слишком сентиментальной невесте. — Час прошел, а ты половину пучков растеряла, — Прочитала Инга, приклеивая Кате новой. — Ты первая у меня, у кого ни черта не держится. — Кажется, мне придется тебе доплатить за еще один выездной макияж, — Хихикнула Катя. — Сиди, не дергайся, а то я тебе на бровь приклею. Вернувшись в зал, они застали Иру и Регину за словесной перепалкой. Кажется, еще мгновение, и свадьба закончится дракой, даже толком не начавшись. Катя с Ингой... И Кир с Даней подошли к ним почти одновременно. — Что происходит? — спросила Катя. — Твоя сестра не хочет, чтобы вы с здании были счастливы, — выпалила Регина. — Она предлагает переспать мне с Киром. Возмущенно воскликнула Ира одновременно с ней. — А я против. — Я тоже. Подхватил Кир, обнимая Ингу за талю. — У меня вообще-то девушка есть. — А у меня принципы. — Не внималась Ира. — Да ну вас. Пойду напьюсь с Маргаритой. Маргаритами. Ира ушла. Обижно цокая шпильками, к бару, где уже сидели Маргарита с Максом. Видимо, у последнего был точно такой же план, даже несмотря на то, что он должен был стать одним из трезвых водителей. «Тебе нужно будет перед ней извиниться», — сказал Даня своей сестре. «Что она так реагирует на шутки, не моя проблема». «Даня прав. Проблема, может, и не твоя, но я не потерплю никаких ссор и драк на нашей свадьбе». «Ладно», — вздохнула Регина и ушла к бару. «Извиняться». До стола молодоженов Катя не смогла дойти и со второй попытки. Теперь ее перехватила Наталья Викторовна. «Добро пожаловать в семью!» Она обняла Катю и расплакалась. Катя решила, что к черту наставления Инги она будет рыдать от счастья, пока от макияжа не останется одно мокрое место. Она так хотела сбежать в другую семью, но теперь поняла, что на самом деле с приходом Дани и уходом отца приобрела целых две. Впереди предстояла не одна неделя бумажной волокиты со сменой фамилий, всех документов и бумажками об усыновлении и не менее долгий переезд к Дане. Но Катя была к этому готова, и это того точно стоило.